Глава сорок За последние пару месяцев Муслиму пришлось изменить тактику. Во-первых, теперь его никто не торопил, а во-вторых, получить еще раз по морде не хотелось. Переносица и так с трудом зажила и при всякой возможности напоминала о себе. — Погоди, сволочь! В который раз мысленно пригрозил он Витольду. И на тебя, хам с клюшкой, найдется управа. Первым делом Муслим избавился от машины, продав фордик знакомому барыге на детали, а потом устроился работать в такси и каждый день караулил около въезда в кирпичнике знакомый черный джип. Похоже, милашка помирилась со своим хоккеистом, и теперь он ежедневно отвозил ее на работу, а вечером забирал. Стрельников так трогательно ухаживал за женой. Помогал выйти из машины и провожал до крыльца. Да и сама милашка изменилась. стала более женственной, что ли. Одно плохо. Она теперь перестала выходить куда-нибудь одна. Даже в обеденный перерыв прогуляться по бульвару или сходить домой на Суворовскую. Муслим корил себя, что не выполнил заказ раньше, до возвращения Стрельникова на базу. Упустил время. Тогда милашка ходила, как в воду опущенная. не смотрела по сторонам, погрузившись в свои собственные размышления. Теперь же мягкая и нежная девчонка превратилась в женщину, словно гусеница в одночасье стала бабочкой. Муслим понимал, что надежда чисто выполнить заказ стояла с каждым днем, но не устраивает же катастрофу с множеством трупов. Он потянулся, пытаясь расправить затекшие плечи, и быстро нажал на газ – увидев, как на трассу выезжает знакомый джип. Все предсказуемо, как обычно. Впереди проклятый хоккеист и водитель, а сзади она, его заказ. Но в этот день все пошло по другому сценарию. Автомобиль заехал на служебную стоянку в центр диагностики и замер, как вкопанный. А милашка с мужем скрылись в недрах больницы. Заболела, небось, про себя хмыкнул муслим, и приготовился ждать, прекрасно понимая, что другой случай уже не представится. Он занял очень выгодную позицию, с перекрестка хорошо просматривались оба входа в здание, обычный и служебный. «Вот и лето прошло», — пропел про себя муслим, уставившись в лобовое стекло. На улице октябрьский ветер срывал листья с деревьев. Широкие кленовые и мелкие, словно монетки, с акации — Устилал их толстым ковром по бульвару и проезжей части. И даже парочку прилепил на старенький Рено, на котором Андрюха Баранников подменял заболевшего товарища. Витольд нервничал. Мэри заехала в центр поговорить с педиатром о Евиных прививках. И пропала. Он покосился на часы и быстро набрал внутренний номер врача. — Жанна Дмитриевна, моя супруга все еще у вас? — осведомился мимоходом. давно ушла тут же доложила педиатр мы очень быстро все обсудили стрельников открыл систему позволяющую определить все направления пациента высветился кабинет узи и лаборатория странно пробормотал он про себя похоже партизан у нас в семье не только дети почему ничего не сказала и куда ее понесло Он только собрался открыть историю болезни Стрельниковой МВ и посмотреть на жалобы и назначения, как в дверь просунулась голова личного дракона. — К вам, Марина Супрун, примите Конечно, — кивнул Витольд и, улыбаясь, направился навстречу старой знакомой. — Вит, бесконечное тебе спасибо, — принялась благодарить Марина, протягивая тяжелый пакет. — Наверняка с элитной выпивкой. — «Ты наш спаситель. Маме химиотерапию щадящую назначили. Она поправляется, и все благодаря тебе». «Это лишнее», — кивнул на подарок Стрельников. «Я только прооперировал, Марин», — пробормотал он, разводя руками. «Твоя мама настоящий боец». «Что ты?» — изумила супрун, оставляя пакет на столе для совещаний. И Витольд заметил, как у нее из глаз спылились слезы. «Возьми, пожалуйста, мы так благодарны тебе!» Не плачь, все обошлось. Улыбаясь, Стрельников протянул руку, желая просто пожать ладонь в знак поддержки. Но Марина, расценив несостоявшееся рукопожатие как раскрытые объятия, смело бросилась к нему на шею и зарыдала белугой. Он попытался высвободиться из супруновского захвата. «Все обошлось», — повторил он, аккуратно отстраняясь. Но, подняв голову, увидел на пороге жену, удивленную и онемевшую. Мэри, вытарившив глаза, уставилась на него, а потом, развернувшись, кинулась к выходу. Оторвав от себя Марину, Витольд бросился следом. «Мэри, подожди!» — на ходу попросил Витольд. Но жена, стремглав, неслась по коридору. А он догонял великанскими шагами, сились не бежать на виду у изумленной публики, пациентов, санитарок и докторов. Стрельников прибавил шагу, но не успел на доли секунды. Жена заскочила в лифт, и двери захлопнулись. Самый умный, да? со злостью буркнул Витольд и поднесся вниз по лестнице, стараясь никого не сбить. Но догнал жену около самого выхода. Схватил за руку, но она, мягко высвободившись, процедила сквозь зубы. — Все повторяется, а я совсем мозги растеряла, что тебе поверила. Мэри решительно вышла на улицу, и ему ничего не оставалось, как выскочить следом. — Я прошу тебя, мое сердечко, — просипел он, желая оторвать голову Марине Супрун. — Не делай глупостей. — Я их уже натворила, простив тебя, — пробормотала Мэри и, глянув на сигнал светофора, горевший зеленым, шагнула на зебру. Витольд инстинктивно шагнул следом за женой. Попытался взять за предплечье, но Мэри от обиды руку одернула. Он сам не понял, как увидел надвигающуюся опасность. Боковым ли зрением или почувствовал кожей? Стрельников в последний момент успел схватить Мэри за талию и притянуть к себе. Мимо на бешеной скорости пронесся серый Рено. Опоздая хоть на секунду, уже бы ничего не помогло. А шалело успел подумать Витольд, падая на зебру вместе с женой. Он успел сгруппироваться, как когда-то в детстве учил незабвенный Юрич, и приземлился на асфальт спиной, своим телом защищая Мэри от закона всемирного тяготения. И только попробовав встать, сообразил, что она обмякла в его руках. Он ослабил хватку, и отяжелевшая голова ударилась об землю. «Мэри!» Прошептал он, понимая, что она потеряла сознание. «Мэри, солнышко!» Держа в объятиях прямо под нетерпеливые сигналы машин, проверил зрачки и пульс. «Обморок или кое-что похуже?» «Носилки, быстро!» — закричал он в панике, краем глаза заметив на обочине кого-то из персонала. Потом аккуратно переложил жену на узкие белые носилки и стремительно покатил в реанимацию, лишь повторяя вполголоса «Мэри, солнышко, очнись, пожалуйста!» Он свято верил и надеялся, что просто перестраховался. Сейчас она очнется, и они посмеются вместе. Но прошел час, за ним еще несколько, а жена так и не пришла в себя. Новейшая техника показывала, что все органы в норме. лишь маленькая черепно-мозговая гематома и пять недель беременности. Витольд, отменив все встречи и прием, в который раз просматривал снимки УЗИ, он вызвал в центр на консультацию пару знакомых нейрохирургов, но и без их осмотра понимал, что жена не очнется никогда. Маленькое кровоизлияние. Всего лишь капелька крови, вылившаяся из прохудившегося сосуда в неудачном месте. Между двумя оболочками мозга, паутинный и мягкой мозговой, вызвала кому. И остается теперь только Богу молиться или надеяться на чудо. «Чудо, твою мать!» — мысленно ругнулся Стрельников и вновь наклонился над женой. «Машка, очнись, слышишь меня? Я пропаду без тебя, и дети тоже, и родители. Просыпайся, сердечко мое, хватит спать!» «Машка, я прошу тебя!» И снова потормошил жену, но ничего не изменилось. Вид раздалось от двери. Стрельников раздраженно повернулся. Не смей войти, в дверях маячил Вадим. «Давай залиткой съезжу», — пробормотал старший брат жены. «Я сам», — вскинулся Витольд и, протянув руку за ключами, попросил. «А ты обзвони наших». Он со сломя голову, заставляя себя тормозить на светофорах. «Штрафы? Да пропадите вы пропадом!» зло хмыкнул он про себя, сворачивая серпантина в знакомый проулок. И даже растерялся на долю секунды. Вдоль улицы стояли и сидели люди, терпеливо ожидая своей очереди. «Прием, твою мать!» Стрельников от досады стукнул по рулю и, выскочив из джипа, кинулся прямо к калитке. Рванул дверь на себя. «Куда без очереди?» Послышалось со всех сторон. «Меня вызвали!» Присек крики Витольд и шагнул во двор. Она живет в дальнем доме, а принимает в первом. Внезапно вспомнились слова таксиста. «Спасибо тебе, добрый человек!» Мысленно поблагодарил Стрельников и, распахнув дверь первой хибары, заорал во все горло. — Лида! Лида! Ты где? И Ларри вздрогнула, услышав знакомый голос. — Передайте остальным, сегодня приема не будет, — велела она посетительнице, давая понять, что визит закончен. — А я еще спросить хотела, — протянула та разочарованно и осеклась, увидев ворвавшегося в комнату мужчину. высоченного, едва не касающегося потолка, злого и растерянного одновременно. «Чего молчишь?» — рявкнул он и сразу велел. «Собирайся быстро!» Посетительница испуганно глянула на гадалку. Та спокойно кивнула вошедшему и пробормотала. «Я готова!» «Может, позвать на помощь?» — поинтересовалась мысленно посетительница. Но и Ларри не успела ничего ответить, Мужчина пересек комнату, сгреб ее в охапку и быстро потащил к выходу. Целительница не сопротивлялась. «Что себе позволяете? Куда вы ее несете?» раздались неуверенные голоса из очереди. «Я из святой инквизиции!» — рыкнул Стрельников, усаживая родственницу на заднее сиденье, Запрыгнул в машину и дал по газам. «Ты редкий идиот!» В изумлении пробормотала Лида, поправляя юбку и снимая парик. «Машка в коме!» — огрызнулся он, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Ты просто обязана помочь!» «Если смогу!» — обреченно бросила она. «Сможешь! Куда денешься?» — воинственно бросил Витольд, прибавляя скорость. «Заткнись! Дай мне сосредоточиться на сестре!» — оборвала его илария Стрельников мимоходом кивнул, моля всех святых, чтобы жена очнулась. Войдя в палату реанимации, Лида быстро подошла к кровати и поразилась бледному и спокойному лицу сестры. Та словно спала. Но Лида столько повидала на своем веку и могла точно утверждать, что Маша уже не здесь. Она, сдержавшись, чтобы не закричать от отчаяния, Мягко прикоснулась к голове сестры. Провела рукой по спутавшимся волосам. Субарахноидальное кровозлияние. Пробормотала негромко, но так, чтобы услышал Стрельников. «Да», — рыкнул он и тут же поинтересовался недовольно. «Как-то узнала». «Увидела», — пожала плечами Лида и, оглянувшись по сторонам, добавила требовательно. «Ее нужно убрать отсюда. Здесь плохая энергетика». «Любая другая палата подойдет. Я должна быть неотлучной сестрой. И кровать оставьте эту с опускающимся механизмом». «Хорошо», — кивнул Витольд, и со страхом в голосе осведомился. «Ты справишься?» «Не знаю, Вит». Тяжело вздохнула Лида. «В любом другом случае я бы даже не взялась. Говори, что нужно, я все сделаю». Махнул он рукой и отправился давать распоряжение. Лида смотрела вслед человеку, знакомому, всю жизнь. Она видела его в момент радости и ликования, восторженного и гордого. Стояла рядом с ним минуты безутешного горя, ни слезинки не проронившего на похоронах отца и молча шмыгавшего носом, когда хоронили Еленочку. Но в первый раз довелось наблюдать растерянного и почти сломленного Витольда. опустошенного от надвигающейся трагедии. Но в глазах Стрельникова еще мелькала решимость и последняя надежда. На нее одну. На ее дар. Разместив жену в вип-палате, Витоль с удивлением наблюдал, как Лида устроилась в изголовье сестры и нежными движениями принялась массировать голову. Сначала ему показались эти поглаживания хаотичными. Толку в них лишь время теряем. Ругнулся он мысленно, но тут же оборвал сам себя. Современная медицина все равно бессильна. А потом понял, что в действиях Лиды есть своя система. «Мы сможем потом сделать УЗИ», — прошептал он, когда сестра жены, тяжело вздохнув, отошла к окну. «Да», — хрипло бросила Лида, усмехнувшись. «Обязательно. Ты ведь ничего не воспринимаешь на веру». «Я предлагаю заключить перемирие, Лид». Примирительно пробормотал Стрельников и тут же оказался рядом, открывая объятия. Лида, как птичка, уткнулась на секунду в его плечо и тут же отстранилась. — Мир, Виташа! — чуть слышно согласилась она сквозь слезы, понимая, что ради сестры должна простить своего давнего врага. «Мир, — Мир, литка мягко заверил он. Витольд еще собирался сказать, что склоняет голову перед ее даром. но в этот момент у него в кармане завибрировал сотовый. Звонили из министерства. Стрельников пули выскочил из палаты и оказался нос к носу с мам Олей и Чапаем. «Витольд Александрович, нам тут поступил сигнал, что в больнице для оказания помощи вашей супруги находится целительница Илария», — донеслось из трубки. «С моей женой в палате сидит ее сестра, в холле наши родственники». «Никого посторонних тут не быть не может», — отрезал Стрельников и, не дождавшись ответа, отключил сотовый. Но, оглядев собравшихся, понял, что ошибся. В небольшом коридорчике собрались все. Архиповы всей семьей. Сказочник с Майей и даже Эльза со своим Ромочкой. А вот в стороне, ближе к выходу, прислонился к стене незнакомый тип. «Вы кто?» Шагнул к нему Стрельников, понимая, что те, кто угрожал Маше, и не думали останавливаться. Мужик замялся, отвечая что-то невразумительное. — Да я это... — пробубнил он, растерявшись от неожиданного напора. — Документы! — рыкнул Стрельников, хватая незнакомца за грудки. — И пропуск! — Это муж Лиды! — крикнул Никита и, доковыляв к Витольду на костылях, представил. — Андрей это... А-а-а! «Извините», — пробормотал Стрельников, отпуская перепуганного мужика. «Сейчас позову». Он повернул обратно в палату, куда моментально набились родственники. «Выходи по одному», — пробурчал недовольно, лишь заметив, как рыдает мам Оля, опустив голову на плечо Чапаю. А тот механически гладит ее по голове, а у самого в глазах стоят слезы. «Упаси Бог пережить своих детей». Пронеслось в голове, и, отведя взгляд от родни, Витольд отошел к окну, повернувшись спиной к окружающим. Утешать никого не хотелось, ровно как и выслушивать слова поддержки. Дождавшись, когда за роднёй закрылась дверь, он в приступе отчаяния опустился на колени перед кроватью и, взяв жену за руку, попросил громко. «Просыпайся, Марусенька, прошу тебя!» Но Маша лежала, не пошевелившись, да и глупо было бы ожидать другого. Он прижался лбом к ее ладони, потом поцеловал каждый пальчик и снова велел жене. «Машка, вернись ко мне, умоляю тебя!» Она брела среди зеленых лугов, наслаждаясь внезапно наступившими тишиной и спокойствием. Трава, кое-где доходившая до пояса, казалась свежей и сочной, несмотря на яркое солнце, и птицы. Чудесные птицы радовали многоголосьем. Она повернула к блестевшей невдалеке ленте реки и, выйдя к белой воде, опустилась рядом на колени. Ни ветерка, ни легкой волны, сплошная благодать. Маша, вздохнув полной грудью, зачерпнула в ладонь белую, как молоко, воду. «Вот только вода ли это?» Она пропустила жидкость сквозь пальцы и вытерла руку о ночную рубашку, чуть не порванную. Кем? Она не могла точно вспомнить, да и не хотела. «Вот ты где!» — раздался сзади знакомый голос. Маша, обернувшись, увидела пожилую женщину с седой косицей, уложенной на затылке. Бабушка Надя. «Там без тебя многим плохо!» — пробормотала Надежда Никитишна. «Восятки моему!» — Ольге, да и Витольд твой в отчаянии. — Он не любит меня, бабушка Надя. По-детски пожаловалась Маша, в одночасье вспомнив, кто такой Витольд. — Мне здесь хорошо, тихо очень. — Рано тебе еще, — ласково пробормотала баба Надя. — Еще лет пятьдесят, как рано. Они еще не успели отойти от реки, как кто-то закричал надрывно. «Машка, вернись ко мне, умоляю тебя!» «Вишь, как зовет, убивается», — печально заметила старуха. «Он не любит меня», — снова повторила Маша. «Любит», — тяжело вздохнула Надежда Никитишна, даже плачет. «Ты уж прости его, девонька, все мы пока живы глупости. Ты вот даже сюда умудрилась попасть?» «Бабушка!» Упрямо возрилась на нее Маша. Конечно, по глупости. Добродушно хмыкнула баба Надя. Бежала, как голая, на кровать. А нет бы мужа выслушать. Но ты же взрослая женщина, детки у тебя. Скоро еще один родится, а все бегаешь, как девчонка. А ты должна двигаться медленно, плавно. Каждый миг осознавать, что ты женщина, а не пацанка. Маша смотрела во все глаза на мать отца, с которой так и не довелось встретиться при жизни. Добрые глаза, морщинки будто лучики, точно такая же, как на фотографиях. — Все, Мария, — строго велела бабуля, — ступай обратно. Загулялась ты тут. Вон восятка мой переживает, за тобой собирается, а я этого допустить не могу.